Леди Эмили была намного лет старше своего брата и занимала почётное место в мире серьёзных людей как автор восхитительных брошюр, уже упоминавшихся здесь многочисленных гимнов и других трудов духовного содержания. Зрелая дева, имевшая лишь смутные представления о браке, почти все свои чувства сосредоточила на любви к чернокожим. Если не ошибаюсь, именно ей мы обязаны прекрасной поэмой, «Далёкий тропический остров, молитвы мои осеняют, там синее небо смеётся, а чёрные люди рыдают». Она переписывалась с духовными лицами в большинстве наших ост- и вест-индских владений и втайне была неравнодушна к преподобному Сайласу Хорнблоуеру, которого дикари на Полинезийских островах изукрасили татуировкой. Что касается леди Джейн, который, как уже было сказано, питал нежные чувства мистер Питкроули, то это была милая, застенчивая, робкая и молчаливая девушка. Несмотря на чудовищные грехи брата, она всё ещё оплакивала его и стыдилась, что до сих пор его любит. Она посылала ему нацарапанные наспех записочки, которые тайно относила на почту.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 и та до 26 лет водила бы свою дочь в передничках, если бы их не пришлось снять, когда леди Джейн представляла королеве королеви Шарлотти. Узнав, что эти леди приехали в свой брайтонский дом, мистер Кроули первое время посещал их только одних, довольствуясь тем, что завозил в дом тётки визитную карточку и скромно осведомлялся о здоровье больной у мистера Боллса или у младшего лакея.